Глава 25. Обычное утро. Два пенсионера и молодой женатик, приходивший в это время почти каждую неделю. Он никогда не записывался. Но я придерживала для него окно. Славный парень. Чаевые давал хорошие. И не стонал, и не кряхтел, пока я работала. Потом у меня было свободное время, когда мы прибираемся и, по возможности, гоним случайных клиентов. Насколько удается. Случайные клиенты на то и случайные, что являются не кстати. И вряд ли придут еще. Зато даже самые подтянутые из них смущаются, когда нужно раздеться. И это несколько успокаивает. Выходит, я не одна переживаю по поводу своей фигуры. Вынимая из сушилки вторую партию полотенец, я вспоминала, как работая официанткой, обертывала салфеткой ножи и вилки. Наверное, у каждого ремесла есть какой-нибудь довесок. — К тебе тут парень приходил, — сказала Мали, когда мы складывали полотенца. Какой парень? Который тебе нравился. Слово нравился Мали выговаривала так, что я вдруг вспомнила детство. Брайан? Ну, здорово. Когда? Минут за десять до твоего прихода. Я уронила полотенце. Что? А почему ты молчала? Мали хихикнула. Боялась, что ты ему начнешь звонить, а это ни к чему. Я кинула в нее полотенце. Я не стала бы звонить. И вправду не стала бы. Хотя меня разбирало любопытство, зачем он явился? Уж я-то не оставляла у него в постели своих сережек. Позвонить что ли после обеда спросить? Ой, кажется, Мали права. Она кивнула, насмешливо скривив рот. Из-за глубоких морщин на бронзовой коже ее лицо казалось очень суровым, но я знала, это лишь видимость. Брайан ей никогда не нравился. Помню, Мали даже выключила свет в приёмной, когда он пришел разбираться после нашей ссоры. В ее защиту могу сказать, что я плакала, а он обвинял меня, уже и не помню в чем. А раз не помню, значит, я была и не виновата. Так ведь? Вообще, из-за нашего разрыва я вовсе не так опечалилась, как все вокруг думали. По правде говоря, Брайан был мне нужен, чтобы заполнить некую пустоту. Тут Мали прервала мои нерадостные воспоминания. «У нас внеплановый посетитель». Она смотрела на экранчик камеры. Я не разглядела, кто там мужчина или женщина, но знала, что у Эллади уже начался очередной сеанс, и свободны только мы с Мали. А мастера вечерней смены придут не раньше четырех. Я возьму. У меня на сегодня больше записей нет. Честно говоря, я надеялась, что никто уже не придет, я смогу заняться стиркой, прибраться в комнате, помочь Мали с отчетностью и не делать массаж, но я сама выбрала такую работу. Это я себе часто твердила. Когда болели пальцы или когда после стирки полотенец кружилась голова от запаха хлорки. Я отодвинула занавеску. В небольшой приёмной переминался с ноги на ногу. Кайл. Почти всю комнату занимали стулья, не оставляя места повернуться крупному мужчине. Я посмотрела, как он топчется, потом вошла. «Привет». Сердце у меня замерло. «Привет». В воздухе висел густой запах благовоний. На полу тихонько гудел системный блок старенького компьютера. Все нормально?» — спросила я. До меня дошло, что Кайл мог прийти и по делу. «Ну да. Я вообще-то на массаж». Он шутливо поднял руки. Серьезно? «Да. Ты не против?» — неуверенно спросил Кайл. Я кивнула, невольно прикрыв рот ладонью и почему-то улыбаясь.